Глава 24 В Адлер оперативная группа прибыла во время концерта Арины Славской. Старший группы капитан Невзоров посмотрел в полный зал и принял решение. «Певице мешать не будем. Возможно, она настоящая. Сначала займемся документами». Он прошел к кабинету директора Дома культуры. За дверью двое мужчин спорили о деньгах. Капитан решил использовать элемент неожиданности. Потрогал ручку замка. Дверь заперта. И сделал знак сержанту. «Выбивай!» Рослый сержант с разбегу саданул плечом, хряснул дверной косяк, дверь распахнулась, ударившись о стену, и опергруппа ворвалась в кабинет. Толстенький директор, увидев непрошенных гостей в форме, оцепенел, врос в кресло и стал похож на собственную восковую копию. Стоявший рядом Мосягин, наоборот, засуетился, украдкой пряча что-то в карманы замшевого пиджака. «Руки на стол!» рявкнул Невзоров. «Оба!» Директор повиновался. Мосягин выдавил невинную улыбку. «А в чем, собственно, дело? Я концертный администратор. Мы обсуждаем планы культурных мероприятий, а вы врываетесь?» «Я с удовольствием послушаю. Продолжайте». Капитан подошел к столу, взял бумаги, лежавшие перед директором, пробежал глазами текст. «Ведомость о проданных билетах. Зал на 450 мест, а продано всего 220». «Число сегодняшнее, подпись, печать, любопытный документ. Может, мы пройдем в зал, и вы покажете пустующие места?» «Артисты имеют право на контрамарки для знакомых», – пролепетал директор. «Двести тридцать знакомых?» – картинно округлил глаза оперативник. «Познакомьте и нас с ними, а мы поинтересуемся, сколько они выложили за свои места. Кстати, а где непроданные билеты?» «Мы их утилизировали, сожгли». «Оперативно». Похвалил Невзоров и спросил. «Собиралась комиссия? Составлен акт?» «Как положено», — выдавил побледневший директор и стал уже похож на состаревшуюся восковую копию. Капитан изучил следующий листок, оказавшийся в его руках. «А вот и акт. Три члена комиссии поставили подписи. Прекрасно. Мошенничество в составе преступной группы. Кстати, в ведомости указан один концерт, а у вас на афише заявлено два. Это ошибка». «Где? На афише? Так мы посмотрим, придут ли зрители на второй концерт». Э, «Я пойду?» – вежливо спросил Мосягин, который все это время потихоньку пятился к двери. «Я руковожу музыкантами и не имею отношения к продаже билетов». «Стоять!» – цикнул Невзоров, которому надоело вежливое ехидство, и приказал сотруднику. «Обыщите его!» – сержант ощупал одежду администратора и вывернул из карманов пиджака две пачки разодранных купюр. Капитан тем временем дернул ящик стола, на который пузом налегал директор, и выложил на стол еще столько же. «Как вы объясните происхождение этих денег?» – спросил он. Директор и администратор молчали, косясь друг на друга. «Не хотите говорить? Тогда я скажу. Вы хапнули больше, чем отчисляете в госконцерт. Это хищение, в особо крупных размерах». «Какое хищение? Я занял у товарища директора личные средства, подружески», – нашел самосягин. Капитан перевел суровый взгляд на директора. «Его слова означают, что вы единолично организовали хищение». «Я?» – подпрыгнул от возмущения директор. «Это он все придумал и заставил меня участвовать! Я не хотел! Я раскаиваюсь!» «Дурак!» – процедил Мосягин. Выступление Арины Славской закончилось, и певицу привели в директорский кабинет к капитану милиции. Невзоров посмотрел в ее паспорт и хмыкнул. Так я и думал, Антонина Курочкина. Что же вы, гражданка Курочкина, людям голову морочите, прикидываетесь Ариной Славской? Это концертный псевдоним, пояснил Мосягин, закованный в наручники. Администратор заставил вас выступать под этим именем? спросил милиционер, растерянную певицу. Перепуганная Курочкина кивнула. Что ты что Тоня? Ты сама выбрала красивое имя, возмутился Мосягин. Мы выясним роль каждого из вас в преступной схеме. Заверил Невзоров. «А сейчас помолчите». Капитан воспользовался директорским телефоном и позвонил в Лазаревское, где на параллельном концерте еще одной Арины Славской работал его коллега. «Привет, что у тебя? Паспорт солистки проверил?» Спросил он в трубку и выслушал ответ. «Поет как на пластинке, и по паспорту Аринаславская. Но теперь понятно, кто из двоих мошенник». «Я своих задерживаю, а ты извини за беспокойство, попроси автограф для моей жены и не мешай артистам работать». Капитан положил трубку и отдал приказ патрульным. «Подозреваемых увести, доставить в отделение и держать по отдельности, чтобы не могли сговориться». Ошеломленный Мосягин не знал, как отнестись к услышанному. У фиктивной дублерши Паспорт Славской не может быть. Он сам нанимал эту Сидорову. Но если он расскажет правду, то только усугубит свою участь.